Глава восьмая. Наш автомобиль неспешно ехал вдоль металлической кованой ограды. Вытягивая шеи, близняшки смотрели сквозь блестящие прутья ограждения. Прямо за забором размещалась зона парковки автомобилей, а чуть дальше длинное двухэтажное здание красно-коричневого цвета с белоснежными пластиковыми окнами. Иверест. Прочитала Александра огромные буквы на фасаде. «Лис, смотри, у них даже свой герб есть!» Ткнув для наглядности пальцем, привлекла внимание сестры к большой табличке рядом с названием школы. «Вижу, медведь с книгой», — пробормотала та. «Если тут даже медведь читать умеет, значит, учат хорошо», — авторитетно заявила девочка. Усмехнувшись, я, слушая сестер в полухо. Внимательно осмотрело здание сквозь лобовое стекло. По всей видимости, здесь размещалась администрация школы. Остановившись на мгновение возле гостеприимно распахнутых ворот, Василий глянул на моложавого охранника в темно-синей униформе и плавно поехал по дороге вдоль здания. Найдя свободное местечко среди, на удивление, разномастных машин, дорогие соседствовали рядом с совсем уж старенькими. Аккуратно припарковался. Заглянув в черную пластиковую папку, я еще раз проверила, все ли наши документы на месте. Убедившись, что все в порядке, элегантно вышла из салона автомобиля. Быстро посмотрев на вход, перевела взгляд на Василия. Предупредительно открыв дверцу близняшкам, мужчина дождался, пока они выйдут, и негромко сказал. «Я вас буду ждать здесь». Кивнув, я улыбнулась сестрам, и мы неспешно пошли в школу. Войдя в широкий холл, осмотрелась. Светлые стены украшали картины, написанные акварелью. Выложенный темно-коричневой плиткой пол блестел чистотой. Немногочисленные взрослые сидели на мягких кожаных диванах и явно чего-то ожидали. Медленно идя мимо деревянных дверей, цвета слоновой кости, я внимательно изучала золотистые таблички, девочка бесшумно следовали за мной. Увидев надпись «Секретарь», уверенно толкнула дверь. Зайдя в светлую комнату, я тотчас заметила миловидную блондинку, сидящую за столом. Не отрывая взгляда от монитора, она быстро печатала. Длинные пальцы с благородным маникюром так и летали над клавиатурой. Тишину в кабинете нарушала лишь щелканье ноготков по кнопкам. «Добрый день». — сказала, привлекая внимание. Оторвавшись от своего занятия, женщина доброжелательно поздоровалась и, вопросительно посмотрев на меня, поинтересовалась. «Чем я могу вам помочь?» «Я бояриня Софья Изотова. Мы с сестрами желаем учиться в вашей школе», — сообщила я. «Да-да», — кивнула женщина и встала из-за стола. «Меня зовут Алина Сидорова. Я секретарь». И утром имела честь с вами разговаривать. Основной набор уже закончен. Я специально пригласила вас попозже, чтобы вам было удобнее. Мы, конечно, не делаем различия между поступающими, но в этом году очень много новичков из простолюдин». Она на секунду замялась. «Если вы готовы, Софья Сергеевна, то прямо сейчас можем начать процедуру оформления». Поступление детей обычных граждан в Аверест для меня стало новостью. Я еще плохо разбиралась в ценах этого мира, но уже понимала, что 50 тысяч рублей — это как 500 тысяч в моем мире. Неужели обычный человек может отдать такую сумму за год обучения ребенка? Впрочем, откуда я знаю, какие тут зарплаты? Глянув на настоящих рядом со мной близняшек, увидела их восторженно блестящие глаза. Едва заметно усмехнувшись, посмотрела на Алину и сказала, «Мы готовы». Взяв у меня бумаги, секретарь очень быстро заполнила анкеты. Сделав копии документов, вернула оригиналы и предложила следовать за ней. Пройдя по холлу, остановилась у одной из дверей. Посмотрев на меня, а затем на сестер, привычно улыбнулась и сообщила, что девочки в этом классе будут проходить испытания. Глядя на сосредоточенные лица близнецов, Я подбодрила. «Не волнуйтесь, вы справитесь». «Конечно, сестрица», — невозмутимо ответила одна из девочек и, подняв взгляд на секретаря, добавила. «Пойдемте». Одобрительно хмыкнув, Алина открыла дверь и, держа в руках бланки анкет, уверенно пошла по проходу меж парт. «Говорила Александра». Сделала я вывод, провожая взглядом зашедших в кабинет близнешек. Она побойчей, сестрёнки. Когда же я научусь их различать? Похожи, как две капли воды. Стоя около приоткрытой двери, я наблюдала за тем, как секретарь подошла к двум женщинам, сидящим за одним столом. Положив перед ними документы, она негромко принялась что-то объяснять. Внимательно слушая Алину, педагоги иногда согласно кивали. Постояв несколько мгновений в проходе, Юные бояры не переглянулись и самостоятельно сели за разные парты. Закончив говорить с членами приемной комиссии начальной школы, секретарь доброжелательно улыбнулась близнецам и вышла из класса. Плотно закрыв за собой дверь, повела меня к месту, где уже мне надлежало проходить вступительные испытания. В небольшом кабинете абитуриентов оказалось шестеро — трое юношей и три девушки. Вначале нас ожидал диктант по-русскому — А после предложили на английском языке описать осенний лес. Покусывая кончик ручки, я мысленно рисовала картинку и пыталась художественно ее описать. Бегло пробежавшись глазами по тексту, осталась довольна в качестве своего письменного, да и устного английского. И я не сомневалась. Я что все отложили ручки. Худощавый мужчина с узким болезненным лицом и женственными руками забрал выполненные работы. И раздал очередные бланки. На этот раз предстояло решать задачи по математике. К своему удивлению, я справилась довольно быстро. Украдкой посмотрев на пребывающих в глубокой задумчивости возможных одноклассников, тихонько вздохнула: кто-то явно не справится. И даже догадываюсь, кто. Девушки сидели перед девственно чистыми листами и с мольбой посматривали на старательно пишущих юношей, взяв исписанные листы. Я встала из-за парты. Неспешно подойдя к учительскому столу, положила их перед полноватой женщиной средних лет. «Быстро вы. Сразу видно представителя боярского рода», сказала педагог и широко улыбнулась. «Софья Сергеевна, пройдите в коридор. Вам придется подождать результатов вашего испытания. Это недолго», торопливо добавила она. В голосе члена комиссии явно сквозило извинение. Коротко кивнув, я вышла из кабинета. Отойдя от двери, присела на свободный диванчик и принялась разглядывать картину на противоположной стене. В том, что справилась, сомнений не было. Я волновалась за близнешек. Справились ли они? Минуты неспешно текли. Устраившись поудобнее, откинулась на спинку и прикрыла глаза. Поблизости на диване сидели три скромно одетых женщины и шептались — До меня доносились лишь обрывки фраз, но понять, о чём разговор, хватило. Они беспокоились за своих детей, которые проходили вступительные испытания в школу. Софья Сергеевна. «Софья Сергеевна послышался женский голос. Не торопливо открыв глаза, я встретилась взглядом с стоящей неподалёку Алиной. Приношу извинения за ожидание, виновато улыбнулась секретарь и быстро глянув на сидящую женщину, негромко добавила. «Мы только что получили результаты испытаний ваших сестер. Девочки справились чудесно. Сейчас они в сопровождении педагога на экскурсии по начальной школе. Пройдемте к директору», — предложила она, доброжелательно улыбаясь. «Светлана Владимировна вас ожидает?» Скупо улыбнувшись, я встала и пошла за секретарю. Зайдя в кабинет, сразу же заметила сидящую за массивным столом светловолосую симпатичную женщину. За собой следит. Лет 35-40, сделала вывод, разглядывая кожу на шее и руках директора. Подняв глаза от бумаг, женщина улыбнулась и неожиданно сказала на хорошем английском: "Присаживайтесь, Софья Сергеевна. Хочу с вами побеседовать о вашей семье". Усмехнувшись, я подошла к столу и присела на один из двух мягких стульев. "Что конкретно вы хотите узнать, Светлана Владимировна?" ответила я также на английском. и спокойно посмотрела в глаза директора школы. «У вас отличное произношение», — одобрительно улыбнулась та. «Откуда оно?» — позволите узнать. «Долгое пребывание за границей и общение с носителями языка принесли свои плоды?» — ответила ничуть не лукавя. «В прошлой жизни я действительно много времени провела в Лондоне». Ммм... Многозначительно протянула женщина и, внезапно перейдя на русский, добавила. «Испытания по всем предметам ваши сёстры прошли. Мне уже понятно, что вы, Софья Сергеевна, на должном уровне владеете английским языком. Как письменно не допустили ошибок, так и устно изъясняетесь отлично. Не вижу смысла отнимать друг у друга время». Улыбнувшись, я посмотрела на женщину в ожидании её следующих слов. Опыт подсказывал, сейчас должно быть что-то интересное. «Александра Сергеевна...» И Елизавета Сергеевна по итогам проверки получили 98 и 99 баллов. Посмотрев в бумаги, торжественно сказала директор. «Вы же, Софья Сергеевна, лучшая из всего набора. У вас 100 баллов из 100». Одобрительно улыбаясь, женщина взглянула на меня с искренним уважением. «Для прохождения вступительных испытаний необходимо набрать 80. Конечно же, вы и ваши сестры приняты в школу Эверест. Едва уловимо кивнув и не произнеся ни слова, я продолжила смотреть на Светлану Владимировну. Ммм, прокашлялась так. Светлейший князь Игорь Владимирович Разумовский вот уже восемь лет как дарует милость. По его велению, дети из всех сословий могут на бесплатной основе учиться в нашей школе, при условии, что наберут необходимые баллы. Оплата за учебу, учебники, формы и проживание в общежитии производится лично Игорем Владимировичем. Количество мест, разумеется, ограничено. На бесплатной основе могут учиться только лучшие из лучших». «Похвально», — лаконично ответила я и, немного подумав, спросила. «Я правильно вас понимаю, что мы с сестрами имеем право учиться на льготных условиях?» «Да, безусловно», — согласно кивнула директор. «У нас на сегодня осталось всего четыре места. Благодаря отличным знаниям и милости князя Разумовского вы и ваши сёстры можете учиться бесплатно. Что скажете?» «Теперь понятно, откуда взялись обычные дети», — подумала я, медленно переведя взор на окно за спиной директора. Заманчивое, однако, предложение. «Молодец, голубоглазик. Поступок достойный уважения». Оказывается, он еще и дальний родственник императора. Согласится, что ли? Денег-то в обрез. Меня терзали сомнения, неожиданно вспомнив о юношах, писавших вместе со мной работы, и о тревожащихся в коридоре за детей женщинах, посмотрела на ожидающую моего решения директора и спросила. «Светлана Владимировна, а есть дети из низших сословий, которые могли бы получить эту льготу, но набрали...» «Немного меньше, чем мы, баллов». «Вы можете сказать?» «Конечно». Удивленно глянув на меня, директор зашуршала бумагами на столе. «Иванов». «Степанов». «По девяносто шесть баллов». «Михайлов девяносто пять». «Они простолюдины. Претенденты в старшую школу». «Тимофеева тоже из простолюдинов». «У нее восемьдесят шесть баллов». «Претендент в начальную школу». Подняв взгляд на меня, она нахмурилась и добавила. «Разумеется, мы не делаем различия между старшей и начальной школой. Льготные условия получает тот, кто набирает наивысший балл. Вы, и ваши сестры, занимаете первые три места в списке кандидатов на бесплатное обучение. Я имею возможность оплатить и учебу сестер, и свою», негромко сказала, пристально глядя в глаза женщины. Светлейший князь даровал шанс одаренным детям Получить великолепные знания в вашей школе и послужить на благо. Империи нужны на службе лучшие из лучших. Я откажусь. Уверена, на моем месте любой дворянин поступил так же. Похвальное решение. Дворяне всегда отказываются. Но я обязана предложить. Уважительно закивала директор. Примолкнув на мгновение, она наморщила лоб, а затем сказала «Софья Сергеевна». «Я знаю, что у вас недавно умерла матушка. Примите мои искренние соболезнования». Сухо кивнув, я вопросительно посмотрела на женщину. «Для учащихся начальных классов, так же, как и для старших, имеется возможность проживания в очень хорошем общежитии на территории школы, комфортные номера на двоих, пятиразовое питание, организация досуга. После уроков у деток будут кураторы». С ними с первого дня начнут работать логопеды и психологи. Выходные можно проводить дома, если вы позволите. Она на мгновение замялась. Как опытный педагог, я бы рекомендовала проживание ваших сестер в нашем общежитии». «Вы правы», — немного подумав, согласилась я. «Девочкам не помешает смена обстановки и присмотр профессионалов. В любом случае, если им не понравится, я могу их забрать домой». «Конечно», кивнула директор, «здесь нет никаких препятствий. Если вас и ваших сестер что-то не устроит, мы тут же расторгнем договор на проживание. В этот же день произведем перерасчет, и оставшаяся сумма будет возвращена». Я согласна. Буквально через несколько минут секретарь принесла документы. Внимательно прочитав, я подписала договоры на обучение, а затем отдельные, На проживание сестер платить предстояло раз в год. Сумма на каждую близняшку составила немного не мало восемьдесят тысяч рублей. Радовало, что в нее уже входили стоимость книг и форменной одежды. Делая с мобильного перевод на школы, я мысленно вздыхала, но не сожалела о принятом решении. В ближайшее время я просто не смогу уделять девочкам столько времени, сколько нужно. А деньги – это всего лишь деньги. Найду способ, как заработать». Попрощавшись с директором, вышла в коридор. И тотчас ко мне подошли близнежки. Блестя глазами от возбуждения, они переглядывались и сильно хотели что-то сказать. Едва заметно кивнув, я перевела взгляд с одной на другую. «Сестрица», неотрывно глядя на меня, сказала по всей видимости Александра. «Тут так чудно!» С восторгом воскликнула девочка и тише произнесла. «Нам показывали общежитие. Там очень-очень хорошо». Искоса глянув на сестру, она глубоко вздохнула, а после выпалила. «Если ты не возражаешь, мы с Лизой хотели бы там жить». «Не возражаю», — широко улыбнулась я. Взяв довольных сестер за руки, пошла на выход из школы. Учебный год начинался через какие-то два дня. Идя с приплясывающими от предвкушения девочками к машине, Я едва заметно хмурилась. Опыт объединился с интуицией, и вместе нашуптывали на ушко, что в школе, лично мне, будет очень непросто.